Глава 26. Мария. Немного позднее ко мне действительно приехал юрист, как и говорил Осло. Я подписала целую кипу бумаг. У меня даже кисть заныла. Разумеется, ознакомиться с тем, что именно я подписывала, мне не дали. Я только на одном листе успела разобрать словосочетание, мол, «я такая-то», «отказываюсь от» и пошло-поехало длинным пергаментом. Надеюсь, я только от претензий на деньги Тиграна отказывалась имущество. А так, Бог его знает, конечно, что я подписала. Может быть, согласие на добровольное рабство или трансплантацию органов. Теперь я ожидала от Тиграна чего угодно, но только нехорошего. Может быть, это даже логично. Он спас мою жизнь и начал ею распоряжаться. Наверное, в его мире всё именно так и работает. Единственное, чего я не могла понять, зачем он меня целовал. Зачем был со мной таким страстным? «Боже, зачем?» Я бы хотела вырвать из своей памяти эти сладкие моменты. Пусть бы там не осталось ничего, кроме горечи. Было бы гораздо легче ненавидеть этого подонка. Немного позднее. «Готово. Я отвезу тебя домой на такси». Я взяла сумку, опустила в неё новенький ноутбук, но такой же, как старый. Все мои программы, фото, проекты. Всё-всё перенесли. Отказываться не стала ведь это мой инструмент для работы. Глупо воротить нос. Хотя, если учесть, какая внушительная сумма легла на мой банковский счёт, я могла бы позволить себе не одну сотню подобных ноутбуков. О том, как щедро Тигран мне заплатил, я узнала из звонка сотрудника банка. Да, мне вернули телефон. Осло предупредил. Без глупостей. Я согласно кивнула. Я бы на всё согласно кивнула, лишь бы поскорее уйти. Сотрудник банка представился, вежливо сообщил, что теперь я являюсь ВИП-клиентом, и если у меня возникнут вопросы, я всегда могу обсудить это лично при встрече в более комфортных условиях. Заплатил щедро. Целое состояние отвалил. Но сам так и не появился, бесстыжий. А хотела ли я его видеть? Нет, конечно же, не хотела. Но сам факт, что Тигран сунул мне денег и через осло передал ряд завуалированных угроз, Возмутил меня до глубины души. Вот так, значит, да? Вот и отлично. Я тоже тебя забуду и надеюсь, что развод будет очень скоро. Запиши. Скомандовал Осло. Записываешь? Что? Мой номер. Всякую чушь в чат можешь не отправлять. Я не пользуюсь этим всем. Но если будет угрожать опасность или что-то в этом роде... Да в пекло твой номер. Просто исчезните из моей жизни. Это единственное, что меня волнует. Вспылила я. Надеюсь, больше никогда тебя не встретить. А нет, постой. Не так. Надеюсь, в следующий раз, который станет последним, мне просто передадут бумажки о разводе. И после этого вы навсегда пропадёте из моей жизни. Тьфу!» — выпалила я и вылетела пулей из такси. Хорошее время я выбрала для возвращения домой. Отчим на работе, брат на занятиях, мамы тоже не было. Вот я и дома. Всё по-прежнему, всё хорошо. Я смогу. «Всё-всё смогу». С этой мыслью рухнула на кровать в новенькой одежде. Надеялась, что мне дадут хотя бы немного времени побыть наедине со своими мыслями. Но не тут-то было. Вечером семья устроила мне допрос. Неугомонные налетели почти сразу же. Стоило мне перешагнуть порог большой столовой. Думала, вечер пройдёт в небольшом составе. Хотя бы раз, боженька. Пусть наши дела останутся достоянием только нашей семьи. Мама. «Мама, я и брат, но...» В столовой, кроме нашей семьи, пожаловали тётя с дядей и двоюродная сестра. Словом, мини-банда, и всем было жутко интересно знать, где я была и почему не ночевала целых два дня дома. «И когда мы его увидим», — поинтересовался отчим, «пора бы и познакомить», — согласно кивнула мама. Не унимался даже брат. «О, у Сис новый бойфренд!» Во мне медленно, но верно начало закипать раздражение. «Расскажи, поделись с нами, кто он такой, чем занимается?» Вопросы посыпались, как из рога изобилия. Над всем этим витало настроение общего осуждения. Как я посмела утаить что-то в секрете? «Нет у меня никого», — вяло отмахнулась я. «Иди ты», — фыркнул дядя. «А разве ты не писала, что с молодым человеком у тебя кое-что намечается?» «Доча, ты же понимаешь, мы хотим знать, кто он». «Хороший ли человек? Достойный или...» «Так, просто смазливый тип, который верностью не может похвастаться», — добавил отчим. «Как они мне надоели. Вот честное слово, достали. С ними же никакой личной жизни, никаких секретов. Сообщение с моего номера отправили маме, а теперь вся родня перемалывает и гадает». «Кто он, мой новый ухажер? Поверьте, вам лучше не знать». «Мама», — сказала я, дрожа от гнева. «Хватит». «Что такое?» «Да ничего», — психанула я, подскочив. «Вот зачем вам знакомиться, а? Снова о свадьбе разговоры заведёте. Когда, когда, когда, когда? Неужели вам вообще плевать, лишь бы меня замуж поскорее отдать? И неважно, за кого. И ляльку тоже неважно от кого? Что ты такое говоришь?» — ахнула мама. — Мы, напротив, переживаем, чтобы ты и на этот раз не ошиблась, не обожглась, доченька. — И как вы это выясните? Вот как вы выясните, что у человека на уме? — Как? — Никак. — Или сразу окольцевать потребуете, чтобы ни шаг в сторону, иначе расстрел на семейном сборище. А у меня нет никого. Представляете, да? Я это сообщение специально написала. — Что? — ахнули почти одновременно. «Да, вот так. Проверяла я вас, мои дорогие. Насколько крепко у моих самых близких язык за зубами держится. Но, если честно, я чего-то подобного и ждала. Уверена, уже и до Моти дошло, да? Небось, кто-то прогулялся нечаянно до Бургер-Пит и проболтался, что у Маши новый роман, серьезные отношения, да?» Я посмотрела на брата. Он сконфузился и начал ковырять котлеты. «Ага!» Вы и ребёнка в свои делишки втянули. Хватит. Хватит следить за моей личной жизнью и перемывать мне кости. Я... Я решила жить отдельно. Есть расхотелось. Я встала и побежала вверх по лестнице в свою комнату. «Маша, вернись!» — позвала мама. «Маша, мы же как лучше хотели!» «Как лучше?» «Да. В особенности, когда праздновали мою беременность». Или когда обсуждали всем табором, как лучше намекнуть Матвею, что пора бы сделать предложение. Или... Да просто целая тысяча случаев. И в каждом из них они намеренно лезут в самую душу. Сейчас мне тем более хотелось, чтобы меня в покое оставили. Просто оставили в покое. Съеду. Да, съеду. Квартиру сниму. С деньжищами Тиграна даже купить квартиру могу. Но лучше просто сниму квартиру и поживу отдельно. Как было, уже никогда не станет. Родня пыталась уговорить меня вернуться к ужину. Но я закрылась в комнате и начала слушать музыку в наушниках. Начала искать квартиру по объявлениям. Внезапно пришло сообщение. «Как дела, Мария? Извини, что пишу так поздно. С делами совсем замоталась. У меня есть предложение о работе по твоей специальности. Если ещё актуально, сообщи». Венера.